Королева вампиров хрипло засмеялась. Я отчетливо ощущал исходящую от нее симпатию, в то время как он источал лишь боль. «Подумай об этом, Арман!» — мягко, но настойчиво продолжал я. «Почему смерть должна прятаться в тени? Почему должна ждать у ворот? Нет такой спальни и такого бального зала?» Куда я не мог бы войти? Смерть на фоне теплого сияния пламени камина? Смерть, крадущаяся на цыпочках по коридору? И все это я. Ты говоришь о темном даре? Но ведь его-то я и использую. Я, господин смерть, одетый в кружева и шелк? и прихожу за тем, чтобы погасить свечу жизни. Я червоточина в самой сердцевине розового цветка. Николай слабо застонал. Мне показалось, что я услышал также и вздох Армана. — Нет такого места, где они могут от меня спрятаться, — говорил я, — утратившие веру в Бога. Слабые существа, намеревающиеся уничтожить кладбище невинных мучеников, и нет таких запоров, которые могли бы меня удержать. Он по-прежнему молча смотрел на меня и казался очень печальным и спокойным. В его слегка потемневших глазах не было и следа злобы или ярости. «Это, конечно...» «Великолепная миссия!» После долгого молчания, наконец, заговорил он, «жить среди людей и безжалостно их уничтожать». «Но ты так ничего и не понял». «О чем ты?» — спросил я. «Ты не сможешь вынести это. Ты не выживешь среди людей». «Но я же жив». Старинное таинство уступили место новым. И кто знает, что случится потом? В тебе не осталось поэзии. Поэзия в том, что представляю собой я. У тебя не хватит сил. Ты даже не понимаешь, о чем сейчас говоришь. Ведь ты появился совсем недавно и еще слишком молод. И все-таки... Он достаточно силен, этот почти ребенок, задумчиво произнесла королева. И его прекрасная спутница тоже. Эти двое способны мыслить очень здраво. Вы не можете жить среди людей, настаивал на своем Армал. Его лицо на мгновение вспыхнуло. Но я знал, что он мне больше не враг. Скорее он походил на старшего по возрасту, проявляющего ко мне интерес и стремящегося высказать нелицеприятную правду, и в то же время он напоминал ребенка, с мольбой обращавшегося ко мне за разъяснениями, в этом соединении взрослого и ребенка, умоляющего меня выслушать все, что он хочет сказать, и состояла его главная сущность. «Но почему?» Говорю тебе, я принадлежу к обществу людей. Именно их кровь делает меня бессмертным. О, да, бессмертным. Но ты не имеешь даже слабого представления о том, что это такое. Для тебя это пока всего лишь слово. Вспомни и попытайся вдуматься в судьбу своего Создателя. Почему Магнус шагнул в пламя? Для нас это как прописная истина, а ты не догадываешься о ней. Если ты станешь жить среди людей, то со временем просто сойдешь с ума. Невероятно тяжело видеть, как стареют и умирают люди, как возникают и рушатся целые королевства. Страшно терять все, что ты понимал и любил». «Кто, скажи, способен такое вынести?» «Со временем ты неизбежно превратишься в веснующегося от отчаяния безумца!» «Твое бессмертие служит тебе защитой и спасением!» «Как ты не понимаешь, что это вечный порядок вещей, изменить который никто не в силах?» Осознав, какое слово только что произнес «спасение», Он вдруг замолк, а слово эхом отозвалось в пустом помещении и заставило Армана произнести его еще раз, теперь уже едва слышно. «Арман», — мягко обратилась к нему королева, — «всем нам хорошо известно, что безумие может поразить даже самого старшего из нас, независимо от того, следует он древним законам или пренебрегает ими». Она взмахнула белоснежными руками с длинными ногтями, словно собираясь напасть на него, и раскохоталась, встретив в ответ его холодный взгляд. «Ведь я, в не меньшей степени, чем ты, почитала старинные законы, исследовала им, и тем не менее. Все равно потеряла разум. Разве я не права? Может быть, именно поэтому я и соблюдала правила так строго?» Не желая соглашаться с ней, он сердито покачал головой. «Разве сам он не служит вечным доказательством того, что все должно быть именно так, как говорит он?» Королева приблизилась вплотную ко мне и, взяв за руку, развернула к себе лицом. «Неужели Магнус ничего не сказал тебе, сынок?» — спросила она. Я ощущал исходящую от нее невероятную силу и властность. Пока все остальные оставались в этом священном месте, я одна отправилась через заснеженные поля, чтобы отыскать Магнуса, продолжала королева. Моя сила теперь так велика, что кажется, будто у меня могут вырастать крылья. Я добралась до окна его комнаты, и потом мы долго гуляли под прикрытием зубчатой стены, где нас не мог видеть никто, кроме сиявших высоко в небе звезд. Она придвинулась ко мне еще ближе и сильно сжала мою руку. «Магнусу было известно очень и очень многое», — снова заговорила она. «И если ты действительно силен, вовсе не безумие становится твоим главным врагом». Вампир, покинувший общество себе подобных ради того, чтобы жить среди людей, заглядывает в лицо аду задолго до того, как он может потерять разум. Он неизбежно начинает испытывать любовь к смертным, приходит к пониманию самой сути любви. «Отпусти меня!» «Позволь уйти!» Тихо попросил я ее. Не знаю, что удерживало меня больше, ее рука или пристальный взгляд. С Течением времени он познает людей в такой степени, в какой они сами себя не знают. Бесстрашно и неумолимо продолжала королева. И, наконец, наступает момент, когда вампир больше не в силах отнимать у них жизнь, и причинять страдания, и тогда только безумие или собственная смерть способны избавить его от боли и мучений. Вот что рассказал мне Магнус о судьбе старых вампиров, и именно это в полной мере пришлось испытать ему в конце жизни. Она, наконец, выпустила мою руку и мгновенно оказалась очень далеко от меня. «Я не верю ни одному твоему слову», — свистящим шепотом произнес я. «Магнус, любил людей?» «Конечно, не веришь», — с улыбкой печального клоуна ответила она. Арман тоже смотрел на нее непонимающим взглядом. «Сейчас мои слова ничего для тебя не значат». Вновь обратилась ко мне королева. «Но у тебя впереди вечность, чтобы постичь их смысл». Она в которой уже раз раскахоталась, и ее воющий смех эхом отразился от потолка и стен, за которыми ему вторили вопли пленников. Запрокинув голову, она все смеялась и смеялась. Армаум в ужасе не сводил с нее глаз. Создавалось впечатление, что этот смех он воспринимал как струящийся изнутри нее свет. «Нет, все это ложь! Ужасная ложь!» Воскликнул я, трепеща всем сердцем. «Все эти выдумки о любви, сама концепция любви, не более чем плод воображения и проявления глупости смертных!» Прижав пальцы к вискам, Я пытался унять пульсирующую в голове страшную боль, от которой мутилась в глазах. Перед моим мысленным взором отчетливо возникла темница Магнуса, где приняли смерть многие люди, обреченные умирать в сыром вонючем склепе среди разлагающихся трупов тех, кто был приговорен к казни до них. Армал смотрел на меня так... Будто я причинял ему мукой точно так же, как мучил его, нестихающий, звучащий то громче, то тише, смех старой королевы. Словно собираясь коснуться меня, Арман протянул руку, но не осмелился до меня дотронуться. Я вновь вспомнил восторг и боль, которые мне пришлось пережить за последние месяцы, и неожиданно почувствовал, что вот-вот закричу» как уже кричал когда-то на сцене театра Рено. Сила моих ощущений вызывала ужас, и я мог лишь бормотать что-то нечленораздельное, издавать какие-то бессмысленные звуки. «Лестат!» — услышал я шепот Габриэль. «Любовь к смертным!» — бормотал я, глядя на старую королеву и неожиданно для себя испытывая ужас — при виде ее торчащих точно пики вокруг сверкающих глаз ресниц и кожи, напоминающей оживший мрамор? Любовь к смертным! И на это вам понадобилось триста лет? Я бросил взгляд на Габриэль. С самой первой ночи прижимая их к себе, я любил их. «Любил, когда пил их кровь и отнимал у них жизнь. Боже мой! Да разве не в этом состоит самосущность темного дара?» Так же, как и в тот вечер в театре, голос мой становился громоподобным. «Кто же вы такие, если вы их не любите? Что вы за подлые существа, если обыкновенная способность чувствовать...» является для вас пределом мудрости? Я попятился и оглядел огромную могилу и свод сырой земли над нашими головами. Мне вдруг показалось, что я вижу все не наяву, что это лишь галлюцинация. Господи! Да неужели обряды тьмы? Лишили вас разума? Обратился я к ним. Все эти ваши ритуалы и то, как вы заключаете в могилы новообращенных? Или вы были чудовищами еще при жизни? Как можем мы, все мы, не любить смертных? Никакого ответа. Только бессмысленные вопли голодных за стенами. Никакого ответа. Лишь доносящаяся до меня слабое биение сердца Никола. Что ж, как бы то ни было, послушайте, что я вам скажу. Снова заговорил я, указывая пальцем на Армана и старую королеву. В обмен на дар. Я не обещал продать свою душу дьяволу. А когда я создал эту женщину, мною двигало желание спасти ее от могильных червей, которые пожирают лежащие вокруг вас трупы. Если любовь к смертным и есть тот ад, о котором вы говорили, то я уже давно нахожусь в преисподней. Я встретился со своей судьбой. Позвольте мне остаться с ней наедине и покончим на этом. Голос мой вдруг прервался во рту пересохло. Я нервно провел руками по волосам. Армал приблизился ко мне, и мне казалось, что от него исходит какое-то сияние. На его прекрасном и невинном лице застыло выражение благоговейного страха. — Мертвецы, мертвецы, — повторил я, — не приближайтесь ко мне. Вы рассуждаете о безумии и любви, — В этом отвратительном месте? А старое чудовище Магнус запирал людей в своей темнице? О какой любви здесь можно говорить? О той, которую испытывают мальчишки к бабочкам, когда отрывают у них крылья? — Нет, мой мальчик, — ничуть не смущенная моими словами, — возразила королева вампиров. — Тебе только кажется, что ты все понял а на самом деле это не так. Она тихонько рассмеялась. «Ты только жалеешь их. Не более. И себя тоже, потому что не можешь быть одновременно человеком и не человеком. «Сплошная ложь», — ответил я, подходя к Габриэль и обнимая ее за талию. «Ты непременно придешь к пониманию сущности любви», продолжала старая королева, «когда действительно станешь порочным и злобным существом». «Все дело в твоем бессмертии, дитя мое, в способности глубоко и полно осознать, что это такое». Она воздела руки к потолку и завыла, Ну и черт с вами, крикнул я, хватая Габриэля Ники и тащая их к выходу из клепа. Вы уже давно находитесь в аду, и я собираюсь вам в нем и оставить. За моей спиной издевательски звучал безумный смех старой королевы. Подобно Орфею, я остановился и посмотрел назад. Скорее лестат, услышал я шепот Никола. Габриэль отчаянно подавала мне знаки, что пора бежать. Армал не сдвинулся с места. Рядом с ним хохотала безумная королева. — Прощай, храбрый мальчик! — крикнула она мне вслед. — Смело лети вперед по пути дьявола! Следуй путем дьявола как можно дольше! Выскочив из склепа, Мы увидели столпившееся под проливным холодным дожьем общество, совершенно сбитое с толку. Они завороженно смотрели, как мы промчались по кладбищу невинных мучеников, и выбежали на заполненные людьми Парижские улицы. Через несколько минут мы уже бешено неслись в краденном экипаже прочь из Парижа. Я безжалостно гнал лошадей вперед. Чувствуя себя при этом настолько по-человечески усталым, что сама мысль о моих сверхъестественных возможностях казалась не более чем фантазией. Буквально за каждым поворотом дороги я ожидал снова увидеть окружающих нас грязных, одетых в лохмотья, демонов. И все же в одном из придорожных кабачков я успел раздобыть еду и питье для Никола и одеяло, чтобы укрыть его от холода. Он потерял сознание задолго до того, как мы добрались до башни. Я на руках отнес его вверх по лестнице и оставил в комнате, где сначала держал меня Магнус, горло его было по-прежнему истарапано и распухло от укусов. Он спал очень крепко, и тем не менее, укладывая его на постели соломы, я отчетливо ощущал его страстную жажду такую же, какую испытывал сам, когда Магнус впервые напился моей крови. Ну что ж, когда он проснется, его ждет достаточное количество вина и еды. Я был уверен, хотя не знал, на чем моя уверенность основана, что он не умрет. Я не представлял себе, что будет происходить с ним при дневном свете. Однако, оставаясь в заперти, Он, по крайней мере, будет в безопасности. К тому же, независимо от того, кем он был для меня и кем станет в будущем, я не мог позволить, чтобы кто-либо из смертных бродил по моему убежищу, пока я сплю. Я не в силах был размышлять и едва не засыпал на ходу. Точь-в-точь, точь простой смертный. Глядя на Ники, я слышал отголоски его снов. Ему снился кошмар, пережитый им на кладбище невинных мучеников. В комнату вошла Габриэль. Она только что похоронила беднягу Конюшева и сейчас была похожа на запыленного ангела, но волосы ее, прямые и забрызганные грязью, по-прежнему мягко светились. Она тоже долго смотрела на Ники, потом потащила меня за руку из комнаты а после того, как я запер дверь, увлекла вниз по лестнице в подземный склеп. Едва мы туда вошли, она обняла меня и прильнула ко мне всем телом, будто сама в изнеможении готова была вот-вот упасть в обморок. «Послушай», — наконец заговорила она, отодвигаясь и беря в руки мое лицо, «как только проснемся, мы увезем его из Франции. Никто и никогда не поверит, его безумным рассказом?» Я ничего не ответил. Я не понимал ее истинных намерений, не улавливал ход ее мысли. В голове у меня все плыло и кружилось. «Ты можешь обмануть его, так же, как обманул актеров театра «Рено», — продолжала она. «Можешь отправить его в новый свет?» «Спи!» Прошептал я с закрытыми глазами, целуя ее в полуоткрытые губы и крепко прижимая к себе. Перед моим мысленным взором вновь возник склеп, и я снова услышал их голоса. «Нет, это никогда не кончится». «После его отъезда», — спокойно промолвила она, — «мы поговорим об остальных». Быть может, нам стоит на время уехать из Парижа вдвоем? Выпустив ее из рук, я отвернулся и отошел к саркофагу, прислонился к холодной каменной крышке и замер. Впервые за всю бессмертную жизнь мне захотелось оказаться в тишине могилы и осознать, что я не всесилен. Мне показалось, что она сказала еще что-то. Не делай этого.